Глава 21. Синьора Кротти заняла комнату, где работала Полина. В ванных комнатах в квартире было две, и они не сталкивались хотя бы там. Теперь их день начинался с тройного поцелуя: Лоренцо, Полина, Синьора Кротти. Полина вернулась в прежний офис. Каждое утро она упархивала с радостью. В тот день Полина провела вебинар для своей школы, проверила домашнюю работу учениц. Колокол пробил один раз. Час дня. За последние 3 месяца, к удивлению Полины, внутренние часы перестроились, и она начала жить по-итальянски. Расхотелось завтракать сытно, к полудню тянуло обедать, а ужинать организм требовал не раньше 8 вечера. Теперь Полина пила кофе не только утром, но и после обеда. Правда, капучино после обеда заказывать перестала. Над ней подшучивали, говорили, что так она никогда не станет местной, ведь капучино после обеда пьют исключительно туристы. Молоко после сытного обеда, спагетти или мяса, нежный желудок итальянцев не выдерживал. Максимум, что они могли попросить это маккиато, запятнать кофе молоком, пятно макья. У итальянцев существовало масса нюансов и тонкостей по поводу еды. А сколько видов кофе готовили в местных барах невероятное количество. Например, здесь, в Тоскане, пили кафе аль ветра, обыкновенный кофе, но в стеклянной чашечке. говорят, что так вкусней. Это так вкусней было главным итальянским девизом. Поэтому паста аль денте, поэтому к моцарелле бычьи помидоры, а в салат те, что из сардин, был ещё кофе не просто маккиато, а с кьюмата. Это когда молоко сначала превращали в пенку, а только потом добавляли в кофе, потому что так вкусней. Полина шла на обед Грацие, когда раздался звонок. «Аморе, пообедаешь с мамой?» «Что-то она хандрит, звонила мне». «Прости, Лоренцо, но я иду на обед к Грации». «А, то есть она важней?» Полина нахмурилась. «При чем здесь это? Просто я уже договорилась». «Ладно, увидимся вечером». У Грации за столиками снаружи уже сидели хозяйка отеля и Франческо. «Привет, девочки». Полина расцеловала всех в щеки и уселась за стол. «О, невеста, как дела? Как твой итальянский жених? Хорошо себя ведет?» Быстро он тебе предложение сделал, прямо нехарактерно для итальянца. Знакома с его мамой, синьорой Кротчи. Никому бы не пожелала такую свекровь. И Франческа помахала кистью руки, как если бы обожглась. Все засмеялись. Полина подвигла плечами и грустно сказала: "Она к нам переехала". О, мадонна мие, всплеснула руками Грация. Хозяйка отеля закатила глаза. Франческа подняла брови. Но, но не веру. К сожалению, это так, сокрушённо покачала головой Полина. Ну и мамо, он же твой Ларенцо, бросила Грация, ставя на стол тарелки с пастой. Да, точно, кивнула хозяйка отеля. И не говорите, подтвердила Франческа. Это что за слово такое? Маменькин сынок, улыбнулась Грация. Итальянцы маменькины сынки. потому что мамочки их обожают и балуют с детства, правда, Франческа, Играция подмигнула. Франческа пожала плечами, она была мамой двух мальчуганов. Но ну, не все такие, ладно вам. Но что правда, то правда. Воспитание сыновей и дочерей в Италии отличается. Уж не знаю, как это объяснить, но есть что-то болезненное в отношении мамы к сыну и наоборот, согласилась Франческа. Но, девочки, не все мужчины такие. Мой муж никогда маммоной не был. Это всё же зависит от семьи, возразила хозяйка отеля. Что же мне делать? пробормотала Полина. А что тут сделаешь? Только переехать, выстроить, так сказать, личные границы, по-другому никак. Иначе она всегда будет или у вас в доме, или по соседству. Помините, моё слово это не лечится, высказалась Грация. Кстати, сменила тему Франческа. Моя дочка идёт на день рождения к подруге Адели Мартинелли. Похоже, у них и правда было кафе на Виа Сан-Паулино. Не знаю, то ли это семья, как только узнаю, куда переехало кафе, дам тебе знать. Вернувшись домой, Полина вышла на террасу и обнаружила, что исчез её холст с картиной собора Сан-Мартино. Синьора Кроче, вы не видели мою картину? Нет, не видела никакой картины. Синьора Кроче складывала бельё в гостиной. брала кухонные полотенца, гладила их рукой, складывала вдвое, проходилась по ним горячим утюгом, потом складывала в четверо. Странно, пробормотала Полина, оглядываясь по углам. Я оставила сушиться холст на балконе. А, это не такой пятнистый лист бумаги. Полина нахмурилась. Но, ну, смотря как посмотреть, там разная градация цветов. Не знаю, сегодня я делала уборку, выкинула какую-то пёструю бумагу. Думала, это мусор. Вы что? Полина покраснела, вспомнив, сколько раз переделывала картину. Вы не могли спросить? Полина стиснула зубы до боли в челюсти. Не сказав ни слова, она выдохнула, потёрла браслет и ушла в спальню. На кровати лежала стопка выглаженного белья, сложенного по цвету. Она открыла шкаф. Её обычная куча рассортирована по полкам. Полине не хватало воздуха. Она распахнула окна в спальне. С наружной стороны окон пестрели новые цветочные горшки. В этом доме не осталось ни одного угла, куда бы синьора Кроччо не засунула свой острый нос. Полина сжала кулаки, в ней накопилось столько злости, что она могла поджечь ей дом, город и всю Тоскану. Да что, Тоскану, всю Италию. Полина зашла на кухню выпить холодной воды. Синьора Кроччо закончила с полотенцами и начала сервировку стола. "Дорогая, не сходишь за вином в погреб? Возьми две бутылки, те, что справа", попросила она, показав на ключи у двери. Обычно за вином ходил Лоренцо. Молча Полина взяла ключи и спустилась на самый нижний этаж, открыла дверь, включила свет и осмотрелась. В тесном сыром помещении дышалась с трудом. Полина быстро нашла две бутылки вина и выбежала наружу. Выдохнула и почувствовала легкое головокружение. Когда Лоренцо вернулся с работы, они сели ужинать. «Мама, это новый сервиз?» Лоренцо рассматривал тарелки. Какой же ты внимательный, мой мальчик. Да, новый, купила на антикварном рынке. Это редкая коллекция старинной фарфоровой мастерской Марбелли. Нежно-голубую середину тарелки опоясывал серебряный круг, разделённый на знаки зодиака. В центре помещалась возница, запряжённая лошадьми с каким-то воинственным героем. Очень красиво, мама, у тебя такой изысканный вкус, улыбнулся Лоренцо. И тема астрологическая, подмигнул он Полине. Синьора Кротти, довольная похвалой, отправила в рот оливку. Кстати, об астрологии. Полина, скажи, а ты долго ею заниматься собираешься? спросила синьора Кротти. Всю жизнь, ответила Полина слегка напряжённо. А я думала, это хобби, поджала губы Изабелла. Ну да, неплохое такое хобби, которое кормит меня вот уже 10 лет, фыркнула Полина. Ну ты скоро выходишь замуж, зачем тебе работать? Появятся дети, хозяйством надо заниматься. Полина глянула на Ларэнцо, но тот смотрел что-то в телефоне. Не вижу помех, одно другому не мешает, сказала Полина и сильно толкнула Ларэнцо под столом. Тот поднял глаза. Извините, важное сообщение пишу, не расслышал. Я говорила, что когда у вас появится семья, надеюсь, Полина будет меньше работать. У Ларэнцо зазвонил телефон. Простите, и вышел на балкон. Как проходят ремонтные работы, сеньора Кроче? Когда планируете завершить? Полина старалась мило улыбаться. Надеюсь, через месяц закончит. Месяц? Ведь уже прошло 2 недели. Полина захотела закрыть глаза и чтобы больше никогда сеньоры Кроче не видеть. Она так и сделала. Не помогло. Лоренцо вернулся, сеньоры Кроче начала собирать со стола тарелки. Не волнуйтесь, я сама, сказала Полина, опередив Изабеллу. Та натянуто улыбнулась. Лоренцо продолжал смотреть в телефон. Полина убирала тарелки, принесла на кухню и начала ставить их в посудомоечную машину. Зашла синьора Кроччи и округлила глаза. "Что ты, милочка? Это же очень дорогой сервиз. Его моют исключительно вручную, нежной губкой. Оставь, оставь я сама", замахала она руками. Полина вернулась в гостиную и показала жестом Лоренцо на балкон. "Дорогой, тебе не кажется, что твоя мама у нас слишком засиделась? Она выбросила мою картину." Лоренцо нежно поцеловал Полину в губы. Уверена, она сделала это не нарочно, а моры. Полина на поцелуй не ответила. "Дорогой, а после свадьбы мы будем продолжать жить здесь?" Лоренцо обнял Полину. "Аморы, я, наверное, не говорил, но эту квартиру помогли мне купить родители. Они внесли большую часть ипотеки, я многим им обязан. И вряд ли оставлю маму одну. Она не молодеет". Он притянул Полину к себе. Она отстранилась. Завтра вечером я иду на ужин к Грации, в её бар. Она делает тематический вечер. Хочу развеяться. Что ты зачастила Грации Аморы? Ларэнцо погладил Полину по линину шею и слегка придавил сзади. Дорогой, нежно убрала его руку Полина. Мы всё время вместе, ты не успеваешь по мне скучать. Полина вернулась в гостиную и вышла в ванную. Ларэнцо сел в кресло у стола. А море, мне кажется, или Полина как-то странно себя ведёт? Уж не появился у неё кто-то другой? прошептала синьора Кроче, высовывая язык, чтобы слезать крем с пирожного. Не говори ерунды, мама, мрачно возразил Лоренци и похрустел пальцами. Полина вернулась. Синьора Кроче смахнула крем с губ, допила кофе и встала. Что ж, я пошла играть в бридж. В бридж в том клубе, что на крепостных стенах, спросила Полина дружелюбно. Да, именно в нашем клубе. Как здорово мне тоже предлагали. Как-то проезжала та. Это непростая игра, нужна смекалка. Синьора Кроче взяла клач из крокодиловой кожи и направилась к выходу.